Хезер Морис. Татуировщик из Освенцима, Книга третья. Три сестры Роман. Перевод с английского Ирины Иванченко. Серия Азбука Бестселлер Санкт-Петербург. Азбука Аттикус. 2022 год. Категория 16 Аннотация маленькие девочки Циби, Магда и Ливи дают своему отцу обещание всегда быть вместе, что бы ни случилось. В 1942 году нацисты забирают Ливи, якобы для работ в Германии, и Циби, помня данное отцу обещание, следует за сестрой, чтобы защитить ее или умереть вместе с ней. Три года сестры пытаются выжить в нечеловеческих условиях концлагеря Освенцим-Биркенау. Магда остается с матерью и дедушкой, прячась на чердаке соседей или в лесу, но в конце концов тоже попадает в плен и отправляется в лагерь смерти. В Освенциме-Биркенау Три сестры воссоединяются и, вспомнив отца, дают новое обещание, на этот раз друг другу, что они непременно выживут впервые на русском языке.